Глава восемнадцатая. Находка. Твари выедали тот кластер, где он так неудачно спас девушку долго. Да и сами жители очень быстро обратились, начав кровавый пир. Первая волна пришла из пекла примерно минут через тридцать с того момента, когда скиталец во второй раз оказался на крыше гостиницы. Город наполнился ревом тварей и криками несчастных, разрываемых на части. В этом районе здание гостиницы было самое высокое, поэтому он не опасался, что его кто-то заметит с соседних зданий. Твари обычно не поднимались на крыши, ограничиваясь ловлей убегающей еды по этажам. Скиталец погасил эмпатию и выставил купол в радиусе примерно 20 метров. Этого в любом случае хватит, чтобы предупредить о приближении тварей снизу, и он сможет отпугнуть их зовом или просто расплавит под их лапами лестничные пролеты. Усевшись в тени вентиляционной установки, он посмотрел на испуганные черные бусинки глаз Мохнатика, который с приходом тварей опять нырнул в рюкзак. «Не бойся, малыш, иди сюда», — позвал его скиталец. Обезьян, словно понимая, осторожно оглядываясь и вздрагивая при каждом близком рыке твари, вылез из рюкзака и прыжком оказался у него на руках, прижавшись к груди. Скиталец ожидал, что Мохнатик будет дрожать от страха, но обезьян спокойно сидел, хотя в эмоциях и был страх. Прошло минуты три, и Мохнатик, уже справившись со своими чувствами и убедившись, что с этим великаном ему ничего не грозит, переместился скитальцу на плечо, лишь иногда вздрагивая при особо громких и резких звуках. «Ну что, проказник, зачем ты в рюкзак полез?» — скиталец решил пожурить нового спутника, повернув голову к нему. Обезьян, наклонившись вперед и чуть склонив голову, заглядывал своими бусинками прямо ему в глаза. Эта картина вызвала у скитальца смех. И он, подняв руку, погладил общительное животное. «Ладно, не переживай, не стану я тебя возвращать. Пойдёшь со мной. Только вот не знаю, чем кормить тебя буду. Да и назвать тебя как-то нужно. Иди-ка сюда». Скиталец подставил руку, и обезьян проворно переместился на неё, позволяя себя рассмотреть получше. Скиталец не знал, как называется этот вид. Шимпанзе и горилл знают, наверное, все, да еще бабуинов, благодаря передачам по телевизору, а вот это… Небольшая, сантиметров до 30, если поставить на ноги, по весу примерно полтора или два килограмма. Тело, задние лапы и хвост покрыты черной шерстью, а грудь, голова и передние лапы до локтей белые, с едва видимым розоватым оттенком. За локтями передние лапы опять становились черными. Нос приплюснутый, широкий. На голове сверху черная шерсть, которая напоминает еврейскую ермолку. «Ну вот, еще один еврей у меня в друзьях», — улыбнулся скиталец. «Назову тебя Абрам. Хотя нет, лучше Мойша». Он задумался, рассматривая позировавшего обезьяна, который, казалось, уж совсем не обращал внимания на беснующихся внизу тварей. Что-то он напоминал скитальцу, то, что он видел, но никак не мог вспомнить где. В бытность свою в Афганистане он видел макак, когда они попали в Джелалабат. Но этот был совершенно не похож. И вдруг в голове мелькнули кадры из старого и любимого фильма. Кираты, парусники и точно такая же обезьяна на плече у одного из капитанов. Вот только как ее звали? «Джек!» — вскрикнул скиталец, и обезьян, испугавшись, пулей слетел с руки ему на плечо. «Не бойся, дурашка!» — погладил он обезьяна, которая опять заглядывал своими черными бусинками ему в глаза. «Теперь ты будешь Джек! Флинт у нас есть, Сильвер тоже!» теперь еще и Джек. Ну, судя по размерам, можно добавить воробей. Джек что-то чирикнул на своем языке, видимо соглашаясь, или матеря за испуг, и вновь спустился, усевшись у скитальца на ногах. Повертев головой и не найдя для себя ничего интересного, он улегся, явно собираясь поспать, пока новый друг сидит и охраняет его от тварей. «Спи, разбойник», — тихо сказал скиталец, — и, проверив еще раз куполом обстановку, тоже решил отдохнуть. Твари, видимо, из-за зова, который уже работал сам по себе, если скиталец специально его не гасил, просто обходили стороной здания гостиницы. Иногда самые рьяные прорывались на несколько этажей вверх, но, чувствуя нарастающее давление от присутствия жути улья, очень быстро покидали опасный район. Купол показывал на пяти этажах ниже наличие зараженных в номерах, но они все сидели в ужасе, забившись по углам. Проверять эмпатией скиталец не стал и вскоре тоже уснул. Разбудил его Джек, вскочивший на плечо и копошащийся у скитальца в волосах. Солнце было уже почти у горизонта, и оранжевый свет, заливающий уже разрушенный город, придавало этому зрелищу еще более зловещий вид постоянный рев тварей стих, и теперь лишь изредка в разных местах выжранного кластера слышался рык отдельных тварей, еще пытающихся что-то найти. Скиталец проверил куполом и, обнаружив в радиусе зоны охвата с десяток тварей, активировал эмпатию. Кроме дикого ужаса от пустошей, запертых в своих номерах, он уловил еще обычные для тварей злобу и голод, едущих откуда-то из глубины кластера. Вдруг в границы зоны восприятия эмпатии попали совершенно чуждые сейчас страх, боль и отчаяние. Это были эмоции двух иммунных, которые хоть медленно, но продвигались на северо-восток. До них было километра два с небольшим, и по сути такими темпами они могли через два-три часа выйти к гостинице. Вновь человечность шевельнулась где-то в глубине души, но холодный разум быстро загасил этот порыв. Он ничем не мог помочь этим людям. Да, он может сейчас оградить их от опасности, приютить, накормить, рассказать им все, что нужно для выживания, но дальше что? Идти с ними и выводить их из пекла он не может, да и не хочет а сами они не пройдут и несколько километров. Его размышления прервала вспышка ужаса и боли. Две жизни погасли. Скиталец вздохнул тяжело и уловил странное чувство, исходившее от его нового друга. Джек явно хотел есть. И чем же тебя накормить? Он снял объяна с плеча и посадил перед собой. Джек посидел несколько секунд, а потом нырнул в рюкзак. Тот заходил ходуном, зашевелился, и через какое-то время Джек высунулся из горловины с победным выражением на мордочке и, вытянув вверх лапу, в которой держал пакет орешков, неизвестно сколько пролежавший там. «Ну, ты точно еврей!» – засмеялся скиталец. «Найдешь даже то, что я не знаю!» «Ну что же, твой трофей, тебе и хавать!» Аккуратно вскрыв пакет, скиталец отдал его Джеку, который тут же, достав орешек, протянул его скитальцу. «Спасибо, заботливый ты мой. Это твое. Сам ешь». Обезьян не настаивал и быстро отправил орешек в рот. Скиталец, достав очередную банку тушняка, вскрыл и, не разогревая, начал расковыривать кусок мяса ножом на более мелкие, которые съедал медленно и тщательно «Нужно будет найти в магазинах для тебя орешки и сухофрукты», — сказал он, наблюдая, как обезьян, мечтательно уставившись куда-то на юго-восток, отправляет в рот орешек за орешком, быстро пережевывая их. Скиталец смотрел на это маленькое и забавное создание и думал, что все-таки хорошо, что Джек залез в рюкзак, с ним гораздо проще справляться со зверем да и веселья он приносит в этот мир достаточно много. По крайней мере, его он уже несколько раз рассмешил. Внезапно скитальца пронзила мысль, которую он вначале не воспринял, но через секунду он уже рассматривал энергетические потоки в теле питомца. Нет, он не сомневался, что Джек иммунный, в конце концов даже исходя из веса, он не мог обратиться. Его интересовало другое. Мысль, которая мелькнула в голове, была о том, что будет, если дать Джеку жемчужину. Скиталис достал из рюкзака пару пакетов с красными жемчужинами, выбрал тот, в котором были радужные. Высыпав на ладонь несколько штук, он протянул их Джеку. Обезьян перестал жевать, с интересом рассматривая радужные красные шарики, которые протягивает ему друг, и, отложив пакет, выхватил одну из жемчужин, тут же проглотил, потянувшись к следующей. «Э, нет, друг», — скиталец сжал руку в кулак, не давая Джеку схватить еще одну жемчужину. «Давай-ка по одной, а то боюсь, что тебе и этой будет многовато». Джек обиженно отвернулся, но уже через секунду повернулся обратно с удивленным выражением на мордочке. «А внутри у него...» Сияя и сверкая разноцветными нитями, разливалась энергия. Скиталец заметил что-то типа аномалии, черной дыры в районе солнечного сплетения, если оно, конечно, есть у обезьян. Эта аномалия просто засасывала в себя, как водоворот, всю энергию, которую выделяла красная. Наблюдать это было жутко и увлекательно одновременно. Скиталец протянул руку и начал управлять потоками, равномерно распределяя по всему телу. В районе мозга обнаружилась такая же аномалия, которая моментально начала всасывать поданную к ней энергию. Так, распределяя потоки, он и просидел, пока они не иссякли. Сколько времени прошло, скиталец не знал, но когда закончил, на небе улья уже танцевали туманности и планеты. Джек ошарашенно смотрел на него ничего не понимающими глазами. «Ну что, брат?» — улыбнулся скиталец. «Как там Рина говорила? Я из тебя Хиктора сделал. Только вот что у тебя за дар или дары проснуться, я не знаю. Уже извини я не знахарь. Будешь сам разбираться». А потом была долгая ночь завораживающий танец звезд и туманностей на удивительно глубоком небе улья. Скиталец, как когда-то на крыше цеха, лежал и наблюдал за этим умопомрачительным представлением. Джек, забравшись в рюкзак, который по сути стал его домом, мирно спал, не обращая внимания на изредка доносящиеся с разных сторон рев тварей и звуки рушащихся стен в домах. Скиталец же уже давно не обращал на это внимание. Несмотря на приличный срок, который прошел с момента его появления в Улье, он каждую ночь готов был наблюдать это необычное и завораживающее своей глубиной небо. Что-то подобное можно было наблюдать и в прошлой жизни, но только там, где рядом нет крупных городов с их ночным освещением, прячущим своей засветкой звезды. В горах Афгана он вот так же иногда часами, в ущерб сну и отдыху, мог лежать, уставившись в усыпанное, несметным количеством звезд неба. Снова в памяти всколыхнулись старые воспоминания, и он, погрузившись в них, уже почти провалился в небытие сна, как внезапно какое-то новое, неизвестное до сих пор чувство вернуло сознание в норму. Скиталец прислушался к своим ощущениям. Странное давящее чувство, словно где-то рядом находится иной. Но он не мог так воспринимать воздействие Зова. Даже тот черный, альфа, не имел на него такого воздействия. Скиталис поднялся и заметил торчащую из рюкзака белую голову Джека, который с удивлением и тревогой поглядывал на него. «Сейчас проверим». Он подмигнул обезьяну и, развернувшись так, чтобы рюкзак остался за спиной, активировал зов в передней полусфере. Но ослабление давления не последовало. Лишь с разных мест выжранного под ноль города ломанулись, сметая все на своем пути, задержавшиеся на кластере твари. Скиталис помрачнел и, повернувшись к Джеку, сказал. «Ну извини, брат. Не знаю я, что это такое». «Придется потерпеть, а утром разберемся». Он сел обратно к вентиляционной установке, и Джек, воспользовавшись моментом, тут же оказался у него на коленях. Так они и сидели, примерно час пока давление постепенно не начало спадать. Через полтора часа все пришло в норму, словно и не было ничего. Джек, успокоившись, так и уснул на коленях скитальца а тот, взглянув еще раз на небо, тоже закрыл глаза, перед этим увеличив зону охвата купола и эмпатии. Где-то в пекле неизвестный пустынный кластер. Небольшая стая тварей пробиралась по самому краю пустынного кластера, который неизвестно как затесался между городскими кварталами бесконечного города и обширной чернотой, простирающейся почти до самого горизонта с севера на юг. Кластер был действительно пустынный. Мало того, кластер был стабом. Об этом свидетельствовали пара десятков человеческих костяков, видневшихся в песке чуть дальше, по направлению к черноте, и уже посеревших, и покрывшихся сеткой трещин под воздействием испепеляющего светила улья. Желтый, неподвижный, словно вода, песок застыл в невысоких барханах и уплывал из-под лап монстров, заставляя их ловить равновесие и замедляя продвижение стаи. Но три матерых бегуна и два лотерейщика, подчиняясь воле своего вожака, кусача, который вот-вот переродится в рубера, продолжали упорно карабкаться по барханам. Они изредка поглядывали на такой привычный притягательный городской кластер, где не нужно карабкаться по уходящему из-под лап песку. Но они четко знали, что этот городской кластер совсем скоро пойдет на перезагрузку. Нет, кисляка еще не было, но все они видели мерцающий в толще воздух предвестник перезагрузки. Кисляк будет позже, а пока вожак уверенно вел стаю к кормушке, которая позволит ему еще на шаг приблизиться к перерождению в Рубера. Именно близость к Руберу давала ему преимущество перед другими тварями его ранга. Крохотные зачатки интеллекта уже позволили ему собрать стаю и избежать несколько не очень приятных моментов с высшими, сохранив поголовье. Постоянный голод, который терзал их почти каждую секунду существования, сейчас отступил, утоленный несколько часов назад свежим мясом в только что перезагрузившемся кластере. Но разогнанный до неимоверных пределов метаболизм гнал тварей дальше в поисках новой еды. И вожак знал, куда нужно идти. Они уже были в пути, когда вдруг их придавило невиданной до сих пор силой. Только зачатки интеллекта позволили кусачу понять, что это давление не признак врага, которого они все поголовные и даже высшие боялись и удирали при любой возможности. это было что-то иное. А вот враг, причем такой, что кусачи и вся его стая не смогли сдержаться и досрочно опорожнили кишечники, ударил своим давлением сзади. Но они были уже далеко, а час и то, Первое давление спало. Стая шла по пустынному стабу, поглядывая то на черноту, то на готовящийся к перезагрузке кластер. На ночном небе ульи уже начали проявляться первые признаки нового дня, когда примерно по центру пустынного кластера, как раз заведневшимися костяками, воздух вдруг стал плотным, и над барханами появились миражи, отражающие что-то непонятное. Они словно висели в воздухе в нескольких сантиметрах над песком. В следующую секунду воздух в районе миражей пошел рябью, словно кто-то двигает невидимую оптическую штору, и почти сразу появился глухой, вибрирующий звук, низкий и давящий. Твари остановились, не понимая, что происходит, и завертели головами в поисках пути отступления. Но вожак сохранял спокойствие они, может быть, и покинули бы его, но бежать было некуда. Позади кластер, который вот-вот пойдет на перезагрузку. Впереди это непонятное что-то. Вправо и влево убежать не успеешь. И они покорно стояли, ожидая своей участи. Так продолжалось меньше минуты. И вдруг в том месте, где воздух шел рябью, начало что-то происходить. Рябь стала трансформироваться в сферическое возмущение, очень похожее на гравитационную воронку. В ее центре материя начала сворачиваться в точку, как бы схлопываясь, и любой астроном поклялся бы, что здесь происходит формирование черной дыры. Но несмотря на всю схожесть, здесь не было чудовищной силы гравитации, способной втянуть в себя все. Достигнув минимальных размеров, Точка пространства почти мгновенно развернулась обратно, открывая взором тварей сияющее сферическое зеркало. Но в этом зеркале не отображалась жуткая картина Улья. Там, словно кисляк, при перезагрузке стоял туман, но при всей своей плотности он создавал впечатление удивительного глубокого прохода в неизведанный мир. Зеркало несколько секунд пульсировало, словно дышало, но потом успокоилось и в следующую секунду, выгнувшись внутрь, словно гибкая мембрана, оно моментально развернулось назад, как будто батут под весом прыгуна. Одновременно с этим в плотном воздухе вблизи зеркала вспыхнул мириадами искр столб огня и тут же потух, а на месте огня очутилась человеческая фигура, облаченная в комбинезон синего цвета и с черным матерчатым мешком на голове. Руки его были скованы искрящимися, переливающимися разными цветами наручниками, которые почти мгновенно испарились. Человек сдернул мешок с головы и, как подкошенный, свалился на песок. Он замер, словно сраженный пулей прямо в сердце, но уже через пару секунд поднял голову, и смахнув мешающие разглядеть окружение длинные волнистые темно каштановые волосы вскочил увидев приближающуюся к нему стаю движения его были неуверенными и совершенно нескоординированными но он почти моментально оценив грозящую ему опасность повернулся и побежал к черноте прочь от стаи расстояние от него до мертвого кластера было чуть больше чем до тварей но его выручило свечение и колебание пространства, оставшееся после исчезновения зеркала. Они задержали рвущихся за неизвестно откуда едой. Твари остановились перед этим явлением и не двигались, пока не поняли, что им ничего не грозит. Но было уже поздно. Человек в комбинезоне успел забежать на антрацитово-черную землю, блестевшую черным стеклом в свете ночного неба Он сделал пару шагов и, вскинув руки, рухнул, подняв тучу черной пыли. Вспышка. Полная темнота озарилась яркой, на грани ослепления вспышкой, которая длилась миллисекунды. Твердая поверхность пола исчезла из-под ног, но он не почувствовал падения. Тело словно зависло в пространстве. Не было ни ощущения падения и связанной с ним невесомости, ни признаков движения. Только легкие толчки, как будто через него проходит какая-то плотная субстанция и тело создает сопротивление. Сколько их было, он не мог сказать. Поначалу он считал, но когда общее время его переноса приблизилось, как ему показалось, к первому десятку минут, перестал. Это было странно. Он, к Турес, Имеется в виду научная степень, проводник открытий. Ученые допущены к проведению собственных экспериментов и исследований. В престижнейшем Ксар Туэн аш тарис Хранилище истинного знания, научная организация, перевод Столарианского. Один из ведущих специалистов по порталам, которые позволяли его цивилизации путешествовать по всей Вселенной, знал о порталах все и такое поведение могло свидетельствовать только об одном его тело представляющее сейчас энергетический след в потоке между измерениями застряло между точками переноса. такое не случалось уже много циклов, а на новых порталах никогда странно было и то, что его приговоренного к каторге на рудниках системытр звезд ксартуарин кор не облачили в положенный легкий скафандр, защищающий, хоть и номинально, вновь прибывающих от радиации, жуткого давления и токсичной атмосферы планеты Рик-Таор-Фаэн. Было полное ощущение, что таким способом от него решили избавиться навсегда, не прибегая к официальным мерам. Хотя в базальтовом аду рудников рик таор он даже, имея средства защиты, вряд ли дотянет до первого цикла. Так что еще неизвестно, что лучше – сгинуть на рудниках или застрять вот так, расщепленным даже не на атомы, а в виде информации в подпространстве. Толчки прекратились, и в установившейся вновь темноте ярко вспыхнуло. В тот же момент он почувствовал свое тело и что-то подвижное, уходящее из-под ног. Он попытался задержать дыхание, хотя и понимал всю абсурдность своих действий, но в отличие от ожидаемой токсичной среды, тело ощутило легкую прохладу и дуновение ветра. Плуты, которые сковывали его руки, словно растворились, даря свободу действий, и он рывком сорвал опостылевший мешок с головы. Оглядеться он не успел, голова пошла кругом, словно его начали с бешеной скоростью вращать на центрифуге, Он полностью потерял ориентацию в пространстве и рухнул, выплывающий куда-то вниз песок. В самый последний момент падения его сознание ухватило что-то странное, вызывающее чувство опасности в темноте этого мира. И это приближалось к нему. Неимоверными усилиями он поднял голову и, с трудом убрав закрывшие обзор волосы, увидел в предрассветной мгле, шесть неясных фигур, несущихся к нему. Чувство опасности взвыло в подсознании сиреной и подбросило его тело, лишенное сил, вверх. Не понимая, как, он оказался на ногах, развернулся и, как ему показалось, со скоростью спринтера кинулся прочь от приближающейся опасности в сторону чернеющей не так далеко полосы. Что это было, он не думал в голове пульсировала в такт с биением сердца только одна мысль – убежать от опасности. Аналитический мозг ученого уже высчитал вероятность этого, оценив расстояние до черной полосы и преследователей, и этот расчет его не обрадовал. Но он продолжал бежать, на заплетающихся ногах, размахивая руками, как будто бежал первый раз в жизни и ожидая каждую секунду нападения со спины. Он не заметил, как подбежал к черной полосе, и лишь когда под ногами захрустело со звуком раздавленного стекла, попытался остановиться. Но то, что с ним происходило, не поддавалось никакой логике и научным объяснениям. Мир словно перевернулся, меняя системы координат беспрерывно. Он уже не знал, откуда он пришел, куда нужно идти, да и вообще он не знал, в каком положении находится. Он чувствовал твердую почву под ногами, но это чувство приходило не от ступней снизу, а со стороны живота и от шеи, как будто именно там расположены его ступни. Разум отказывался воспринимать эту информацию, и он, беспомощно взмахнув руками, рухнул на ломкую черную траву, которая под его весом рассыпалась в пыль, поднимающуюся облаком над его распростертым телом странное почти неощутимое чувство утекающее из него энергии не дало его сознанию окончательно погаснуть и вместе с тем зародило еще одно чувство опасности, которое по своей остроте превосходило то что вызвали преследовавшие его силуэты. Оно разрасталось все сильнее с каждой минутой, проведенной им на этой стеклянной траве. Дезориентация, которая не давала ему возможности двигаться в нужном направлении, не исчезла, но, несмотря на это, он сделал несколько движений руками и подвинул свое тело к краю черной полосы. Силуэты, которые он никак не мог разглядеть, застыли где-то там, на сыпучем песке, и не приближались, перемещаясь лишь в стороны темными тенями. Он сделал еще пару движений и почувствовал под ладонями не острую ломкую траву, а песок, что принесло некое облегчение. Еще через минуту он, наконец, полностью выполз из черной полосы и, обессиленный, отключился. Ему уже было всё равно, что за тени бродят, ожидая, когда он выползет к ним, что с ним будет, Он устал, силы исчерпаны, и в сознании закрепилась предательская мысль. «Тебя послали на смерть, так зачем сопротивляешься?» Сколько он пролежал на границе черноты, он не мог знать. Но когда сознание вернулось, а вместе с ним и зрение, и слух, солнце уже выходило из-за руин какого-то города, видневшегося неподалеку. Он открыл глаза, и страх вновь взметнулся в душе огромной волной, готовой захлестнуть с собой всё и утянуть в пучину безумия. Ночные силуэты превратились во вполне себе материальных монстров. Их было шестеро. Три поменьше, сильно похожие на гипертрофированных людей. Сохранились даже остатки одежды, правда, только выше пояса. Ноги, утолщенные, с развитыми мышцами. Руки также изменены, особенно кисти, на которых вместо ногтей были видны утолщенные, загибающиеся подобие когтей. Глаза всех тварей были как будто затянуты белесой пеленой. Два других были больше первой троицы. Рост по два с лишним метра, совершенно без одежды, на головах торчали редкие пучки волос челюсти, у обоих раздутые с чистоколом заостренных зубов. Последний был явно главным в этой стае. Огромный, ростом по три метра, с уродливыми плечами и непомерно длинными руками, с гипертрофированными кистями и загнутыми когтями. Ноги и ступни видоизменились и ничего общего не имели с человеческими. Кожа ороговевшая и огромная пасть с двумя рядами зубов твари не приближались и ходили вдоль невидимой границы обиженно урча и поглядывая на такую близкую но недоступную еду он немного успокоился и постарался осмыслить все что с ним произошло, но в этот момент голову пронзила дикая боль любое движение вызывало тошноту и головокружение. он постарался осмотреться и поняв что лежит на песке они в черной зоне успокоился. Да и ощущения были совершенно иные, чем там, в этом черном омуте. Жутко хотелось пить, но не то, что воды, даже влаги никакой поблизости не было, а поднимающееся солнце начинало нещадно жарить, добавляя еще массу приятных ощущений. Так он и лежал, пытаясь контролировать передвижение монстров и борясь с дикой жаждой, головной болью и тошнотой и с каждым часом состояние его ухудшалось. Не было уже сил следить за монстрами, хотя они подобрались за это время очень близко. Ему даже казалось, что протяни главный лапу, и он сможет ухватить его за ногу и потянуть к себе. В Вновь возникло предательское чувство безразличия. Он просто хотел, чтобы все это побыстрее закончилось перед глазами мелькали то монстры, пытающиеся подобраться к нему поближе, то чудесные виды с его родной планеты. Он то проваливался в небытие, то, встрепенувшись, пытался сквозь пелену в глазах рассмотреть монстров. Наверное, если бы у него хватило сил, он мог бы подползти к ним поближе, чтобы прекратить эти мучения. Но сил не хватало уже даже на то, чтобы открыть глаза. Последнее его мутное видение сквозь щелочкой приоткрытых век — это застывшие вдруг на месте монстры, затем рухнувшие в один момент, как по команде на песок, безвольными тушками. Он еще успел удивиться этому, и сознание потухло. Скиталец проснулся поздно. Возможно, на это повлияли ночные события, а может, просто усталость Когда он открыл глаза, солнце уже взошло. Привычно качнув обстановку вокруг, он приступил к утренним процедурам. Умывшись и быстро сообразив себе завтрак, который состоял из чая и разведенной сублимированной каши, он выдал Джеку пакетик с орешками и начал собираться в дальнейший путь. Сборы не заняли долгое время, и подхватив рюкзак и дождавшись, когда Джек запрыгнет на плечо, он двинулся в путь. Нужно было постараться найти еще неразбитый продуктовый магазин и набрать еды для себя и для Джека. Спускаться по лестнице не имело никакого смысла. Твари хоть и не лезли особо в гостиницу, но на нижних этажах все же устроили кровавый пир. Так что, чтобы не марать обувь, он переместился на то место, откуда вчера исчез. Полицейские автомобили, точнее то, что от них осталось, были на тех же местах подбивало зайти в переулок и посмотреть, что случилось с теми насильниками, но он решил, что это уже будет лишним. Целого неразрушенного магазина в этом кластере обнаружить не удалось, и скиталец вспомнил, что недалеко, рядом со странной пустой полосой, идущей с севера на юг, среди бесконечного города, он заметил под утро мерцание, предвещающее перезагрузку. «Новый кластер — это целые магазины и возможность набрать еды. Вот только придется шугануть тварей зовом, ну и ладно. Люди с этого кластера проживут чуть подольше». Он шел вперед и поражался сам себе. Как в одном человеке могут уживаться совершенно противоположные чувства? Умиление Джеком с одной стороны И полное безразличие к жизням и судьбам людей, провалившихся в пекло, да и вообще в улей. Он еще помнит, как пытался помочь, спасти каждого, кто оказывался у него на пути, даже тогда, когда каждый день, каждый час были на вес золота. Но он находил возможности время, чтобы спасти людей. Так что же произошло, что теперь Он с удивленным спокойствием и безразличием размышляет о судьбах этих несчастных. Он стал циничнее, что ли? Скорее всего, его меняет пекло. размышление прервал купол, показавший примерно в километре стаю из шести зараженных. Ничего особенного, в принципе. Питок низших, под предводительством кусача. Но вот вели они себя очень странно складывалось впечатление, что твари загнали кого-то и караулят они практически стояли на месте, передвигаясь лишь на небольшое расстояние скиталец решил проверить и пошел напрямиг, срезая путь и оставляя почти готовый к перезагрузке кластер справа от себя через десять минут он вышел на окраину пустынного кластера песчаные барханы словно волны изрезали всю территорию. А вот за этим кластером открылась тайна загадочной проплешины. Там была чернота. Где-то посередине кластера, ближе к черноте, стояла стая. Странным, кроме практического неподвижного положения, было еще и то, что они близко, очень близко подошли к черноте, которую обычно обходят за 3-9 земель. Тут же они кучковались буквально в пяти-семи метрах от края мертвого кластера. До тварей было метров пятьсот, и увеличил зону охвата эмпатии. Кроме привычного уже голода, злобы и нетерпения, он почувствовал эмоции, принадлежавшие явно не тварям. Боль, усталость и желание поскорее освободиться от всего этого. Чувства были слабые и явно затухали, что говорило о плачевном состоянии того, кому они принадлежат. Скорее инстинктивно, чем из желания помочь, скиталис активировал зов, концентрируя его на каждой твари отдельно. Воздействие концентрированного зова гораздо сильнее, чем обычного, поэтому твари не выдержали. Замерев вначале от охватившего их ужаса, они всей группой рухнули на песок. Скиталец ежедневными тренировками и приемом жемчуга разогнал свои умения. Теперь сконцентрированный зов убивал всех низших, кроме элиты. Через несколько минут скиталец, равнодушно пройдя мимо тушек тварей, стоял у тела человека в странном синем комбинезоне с высоким воротником, стойкой, закрывающим шею, и на котором были видны странные, не похожие ни на что иероглифы. Странное чувство овладело скитальцем. Он явно видел похожие знаки, но не мог вспомнить, где именно. Человек лежал на самой границе черноты, совершенно без чувств. То, что человек жив и то, что он иммунный, скиталец понял сразу. Он присел рядом с телом и рассмотрел его получше. Высокий, примерно за метр девяносто, фигура, обтянутая синей тканью комбинезона обычная, ничем не выдающиеся. Разве что плечи чуть шире, чем могли бы быть. Но это, возможно, комбез создаёт такое ощущение. Волосы тёмно-каштановые, длинные и вьющиеся. Высокий лоб и прямой нос на вытянутом лице с чётко очерченными скулами. Кожа лица бледная, но это, скорее всего, из-за спорового голодания. Кисти рук с длинными пальцами говорили о том, Что пред скитальцем, или музыкант, или художник. Да, в общем-то, кто угодно, но не воин. А будь человек был в странные ботинки, не похожие ни на что видимое ранее. Весь этот анализ занял у скитальца несколько секунд. С плеча, вцепившись всеми лапами в куртку, за неизвестным наблюдал Джек, изредка с опаской поглядывая в сторону трупов тварей. Скиталец снял рюкзак и, достав из него резервную флягу с живчиком, приподнял голову неизвестного. Странно, но он даже не задумывался над тем, почему он помогает этому человеку. В душе укрепилась уверенность, что он должен это сделать. Губы неизвестного дрогнули, когда их коснулось горлышко фляжки. А когда живчик потек по щекам, человек рефлекторно открыл рот и тут же закашлялся, поперхнувшись. Он открыл глаза и тихо, еле слышно, произнес. «Ра-а-а-а-а, калисен!» каэтиарс яэнриэлс фаэнтурэс?» Скиталец удивленно молчал, глядя в зеленые глаза незнакомца. Удивлению его было две причины. Первая — это то, что Ули не сработал, как переводчик, и скиталец ничего не понял из сказанного. А второй причиной были глаза. Нет, сами глаза были обычные, но вот только радужка, кроме зеленого цвета, имела необычный спиралевидный узор, который в сочетании с ярко-синими вкраплениями напоминал какую-то галактику. Извини, очнулся скиталец. Что ты сказал? Я ничего не понял. Приветствую тебя, вдруг заговорил незнакомец. Скажи, где я нахожусь и что со мной? Ну, вот это другое дело. Обрадовался скиталец, вернувшийся способности Улья. «Ты пока не напрягайся, а вот давай-ка выпей, а потом поговорим. Голова болит, тошнит». Незнакомец кивнул и уставился на сидящего у скитальца на плече Джека. «Это кто?» — спросил он с искренним изумлением в голосе. «Это обезьяна», — ответил скиталец, поднося ему карту фляжку. «Пей». «Только старайся не нюхать. Вещь противная, но необходимая». Парень сделал три глотка и, скривившись, попробовал отвернуться, но скиталец удержал его голову. «Пей! Скоро станет легче». Парень сделал еще пару глотков, и дальше уже скиталец настаивать не стал, а подождал, пока зеленые глаза незнакомца не расширятся от удивления. Парень вдруг понял, что то жуткое вонючее пойло, которое его заставляет пить этот здоровяк в непроницаемо темных очках, избавило его от головной боли и тошноты. Правда, жажда по-прежнему мучила, но это уже было терпимо. «Ну что, полегчало?» – спросил скиталец, улыбнувшись. Парень кивнул и попытался присесть, настороженно поглядывая в сторону валяющихся туш тварей. «Погоди-ка, не вставай!» Скиталец придержал его за плечо. «Набери сил, а я расскажу тебе, куда тебя занесло. А потом, я надеюсь, ты расскажешь, кто ты и откуда. Согласен?» Парень вновь кивнул, подтверждая свое согласие. Скиталец уловил его обеспокоенный взгляд в сторону тварей и, покачав головой, усмехнулся. «Не бойся их, они уже не опасны». Чуть позже я тебя с ними познакомлю, а пока давай сразу договоримся. Я рассказываю, ты слушаешь, не перебивая. Все вопросы потом. Если снова заболит голова, затошнит или будет мучить жажда, скажи. «Жажда дикая», — прохрипел парень, облизывая языком пересохшие губы скиталец не успел повернуться к рюкзаку как джек пулей слетев с плеча уже вытаскивал из бокового кармана бутылку с водой подойдя к лежащему незнакомцу так чтобы тот смог дотянуться рукой до протянутой ему бутылки джек обернулся на скитальца в его эмоциях так и пылало ну что видел какой я молодец скиталец с интересом и удивлением посмотрел на питомца и решив проверить свою догадку послал ему мысли образ, чтобы тот вернулся на место. Джек, моментально поставив бутылку на песок, вновь вскочил скитальцу на плечо, весь светясь от чувства гордости за себя любимого. Так, с этим разберемся потом. Видимо, дар активировался, и этот дар – эмпатия. Парень тем временем приподнялся, опершись на локоть и, взяв литровую бутылку, залпом влил ее в себя. В его чувствах мелькнуло облегчение, которое тут же было заглушено нарастающим интересом, смешанным с тревогой. «Ну что, можем начинать, я думаю», — произнес Киталис и, не дожидаясь ответа парня, продолжил. «Этот мир уже не твой привычный. Это не земля и не твоя страна и город. Что это на самом деле, я не знаю, но, судя по ночному небу, скорее всего, это планета». «Мы те, кто попал сюда, и кому повезло стать иммунным и выжить, называем его «улей» или «стикс».» При этих словах в эмоциях парня словно взорвались отчаяние и страх. Скиталец замолчал и, внимательно посмотрев на парня, спросил «Знакомо?» Парень кивнул. Лицо его изменилось, выражая все эмоции и чувства, которые сейчас бушевали в его душе». Но в его зелёных глазах, тем не менее, горел огонёк надежды. То, что незнакомец был знаком с Ульем, заинтересовало и насторожило скитальца, и он решил сразу спросить об этом. «Это меняет дело. Раз ты знаком с Ульем, тогда, возможно, моя информация тебе не нужна. Давай тогда поступим по-другому. Ты расскажешь мне, кто ты, откуда и как сюда попал. А также, что тебе уже известно про Улей, а потом уже я дополню твои знания. Только для начала нужно познакомиться». Парень кивнул в очередной раз. А скиталец сейчас думал об одном. Он специально не стал представляться, намереваясь после того, как поможет этому незнакомцу оставить его, вверяя его жизнь в полное распоряжение улья. Но слова о том, что парень знает об улье, и странно знакомые иероглифы на воротнике его не менее странного комбеза поселили в нем подозрение и желание как можно быстрее раскрыть эти тайны. «Скиталец», — протянул он руку незнакомцу. «Драгорн», — представился парень, пожав руку скитальца. Несмотря на всю кажущуюся изящную хрупкость его руки, рукопожатие оказалось очень крепким, что приятно удивило скитальца значит, парень не хлюпик и умеет за себя постоять. «Я расскажу все, но можно сначала пару вопросов?» — спросил Драгорн, и в его эмоциях вспыхнула надежда. Скиталец кивнул. Он уже понял, о чем будут вопросы, по крайней мере, один из них. Точно такие же эмоции были и у его двойника, в только что загрузившемся ином Пятигорске, когда он проверял того на иммунность. Картинки того времени вновь всплыли в памяти, и вместе с ними дёрнулся где-то глубоко внутри его зверь. "Я стану таким же?" вернул его в реальность вопрос Драгорна. Скиталец осадил зверя, который уже рвался наружу, и улыбнувшись ответил: "На это не надейся. Ты иммунный, так что ту гадость, что вернула тебя в нормальное состояние, тебе теперь придётся пить всегда. Я тебя успокоил." «Вполне», — кивнул Драгорн, и Скиталис почувствовал, как спала в его эмоциях волна безнадёги и страха. «Тогда второй вопрос. Откуда ты знаешь Толарионский?» «Какой?» — удивился скиталец «Толарионский? Мой родной язык. Мы же ведём беседу на нём». Скиталис рассмеялся, вызвав замешательство парня. «Это не я», — ответил он, едва перестав смеяться. «Извини». Ты второй, наверное, кто меня смог рассмешить за последний год. Это Ули здесь работает, как онлайн-переводчик. Ты говоришь на своем, толарионском, а я слышу в переводе на мой родной, русский. И наоборот. Давай-ка, рассказывай, откуда ты и каким боком тебя сюда занесло, а то одни загадки получаются». «Хорошо», — согласился Драгорн. «Я, как ты уже догадался, толарионец» с планеты карин туэль и попал сюда не по собственной воле рассказ драгор надлился примерно час он рассказал краткую историю своего народа его особенности а вот по поводу своего провала в вуле он высказал только предположения. оказалось что он самый что ни на есть настоящий инопланетянин судя по всему его родная планета была так далеко от земли что он совершенно не знал о существовании Земли, да и о галактике Млечный Путь также никогда не слышал. Скиталец долго пытался объяснить ему, где находится Земля, при этом улыбаясь, так как перед глазами висели кадры из любимого фильма «Кинзадза», когда дядя Вова и скрипач пытались объяснить то же самое глупым пацакам. Толарионцы, раса ученых и творческих личностей, Миллионы лет обитали на своей планете таларион в спиралевидной галактике Туларис Фаэн, что означало «спираль вечной воли». Спутником их планеты была планета Варкин, где обитала воинственная, но немногочисленная раса Варкиниан. Это была раса отчаянных воинов, не боящихся ни боли, ни смерти. Много раз они развязывали планетарные войны, пытаясь захватить Толарион и подчинить себе ученых но этого им никогда не удавалось наконец поняв всю бессмысленность этого в аркиниане прекратили вражду и между планетами установился мир объединив возможности ученых с мощью военной организации в аркиниан они смогли достичь неимоверных успехов в освоении и изучении вселенной но однажды в зантаррин карилл Это Великая Академия потоков и сущности Ученые обнаружили огромный, почти в половину планеты астероид, который несся прямиком к их родной планете. Их спасло то, что за полтора Фа-Терниса – полтора века по земным меркам. До этого в их же галактике была обнаружена планета Карин-Туэль – жемчужина вечного разума в переводе с Толарионского. Планета была пригодна для жизни и уже существовала колония, вполне обжитая. Ученые смогли организовать эвакуацию жителей обоих планет на новую, пригодную для жизни. Но эвакуировав всех жителей Сваркин, они не успели эвакуировать часть толарионцев, которые погибли вместе с планетой. С тех пор обе расы существуют вместе, и в знак признательности за спасение в Аркениане не претендовали никогда на власть. В новом обществе они занялись организацией всех силовых структур, начиная от полиции до вооруженных сил и космического военного флота. А потом Великая Академия совершила прорыв. Они изобрели портал с помощью которого они смогли перемещаться практически в любую известную и разведанную силами флота точку Вселенной. Правда, первые порталы были ненадежными, часто сбоили, тогда разведчики бесследно исчезали. Но один из порталов преподнес сюрприз. Именно он при сбое, который держал его открытым почти два турлериса, час в талрианском исчислении, позволил вернуться первой группе разведчиков, сообщивших о странном новом мире. Так и был открыт Стикс, как они его начали называть с подачи кого-то из местных. А потом начались исследования. Старый портал был закрыт из-за нестабильной работы и исчезновения нескольких групп разведчиков. Построили несколько новых, позволяющих переносить не только людей, но и технику и оборудование были оборудованы несколько баз, где проводились исследования. все изменилось когда ученые смогли на основе компонентов из органов населяющих стикс иммунных синтезировать препарат продлевающий жизнь Эликсир вечной жизни можно сказать тогда то военные то есть в аркениане поняли какая золотая жилость здесь находится спрос на препарат был бешеный за него предлагали огромные деньги, но предложение было ограничено. В те времена ученые работали с иммунными вульья на добровольной основе, снабжая их спаранами, горохом и жемчугом, которые в изобилии добывали для них военные, отстреливая тварей. Преимущество в технике и вооружении позволяло с минимальными рисками добывать самые ценные для местных вещи Обешенная регенерация органов позволяла иммунным возвращаться на подобные процедуры постоянно. Проблема была в том, что подобные препараты были созданы и другими представителями внешних цивилизаций, и они не церемонились с местными, вылавливая и насильно лишая их нужных органов. Такой расклад испортил и отношение к Нолдам, как их называли местные. Военные много раз предлагали перейти на насильственные методы добычи органов и создания поточного метода производства эликсира. Но ученые и совет мудрых категорически были против. Тогда в аркениане сначала через совет мудрых, а потом и подкупая, запугивая и устраняя непокорных в профильных советах, добивались постоянного увеличения присутствия военных в Стиксе. Так, за несколько циклов им удалось сначала почти полностью вытеснить ученых из проекта Стикс, а затем путем бескровного переворота захватить верховную власть, упразднив совет мудрых, и превозгласив новую эпоху Нурак-Дар, эпоха меча. Теперь власть принадлежит военным, и они полностью контролируют все исследования Вулья. Ну а сам Драгорн, будучи ученым, всегда был против насильственных методов в Аркиниан, открыто выступая против и заявляя об этом. В конце концов, он был осужден за измену, предательство и клевету на военное руководство и приговорен к двадцати циклам каторги на рудниках планеты Рик-Таор-Фаэн. Весь рассказ скиталец внимательно слушал, не перебивая и одновременно борясь с охватывающими его чувствами парень оказался внешником, врагом всех иммунных. Да, отношение к Нолдам было не такое, как к другим, но все же стоит ему заикнуться о своем происхождении, его тут же убьют, не расспрашивая и не уточняя подробностей. Он вспомнил рыбака и его чувства, когда он рассказывал о ферме Муров, где те добывали органы для внешников вспомнила картины самой фермы, когда, спасая Рину, поддался своему внутреннему зверю и чуть было не уничтожил всех несчастных иммунных на той ферме. Ему даже пришлось приложить немалые усилия, чтобы усмирить взбушевавшегося от воспоминаний зверя, готового испепелить сидящего перед ним внешника. Камень свалился с души, когда Драгорн продолжил рассказ и прояснил все моменты. Да, он внешник. Да, он представитель той цивилизации, которая охотится, ловит, режет любого, кто обладает иммунитетом, считая их просто расходным материалом. Но он сам жертва той системы. Он пострадал от своих же. То, что он попал сюда через портал, было понятно, и портал-то, скорее всего, был тот самый старый, который закрыли. На эту мысль его натолкнули увиденные ранее старые костяки в песке, когда Драгорн рассказал о пропавших группах разведчиков. да ситуация складывалась неприятная. Если парню не помочь, он точно не проживет и часа, тем более рядом. Совсем скоро перезагрузится кластер. С другой стороны, если даже он выведет его в безопасную зону и направит в горный, снабдив инструкциями, где гарантия, что по дороге его не захватят муры или не грохнут стронги, промышляющие в том районе? С собой он его взять не сможет. Но спасти его нужно. Это скиталец чувствовал отчетливо. Что это? прервал размышление голос Драгорна. В его эмоциях ощущалась тревога, он указывал куда-то за спину скитальца. «А, началось», — сказал скиталец, обернувшись. «Это перезагрузка. Слышал о таком явлении Вулья?» Драгорн кивнул. Над кластером, к которому шел с утра скиталец, уже клубился кисляк, почти полностью скрыв руины домов. «Ну вот, это оно и есть». Через часик примерно здесь будет очень жарко и неуютно. Пойдем-ка, пока познакомлю тебя с твоими преследователями. Заодно добудешь свои первые трофеи. Да покажу тебе, куда пропали ваши разведчики». Драгорн с удивлением глянул на скитальца, и то же чувство отразилось в его эмоциях. Он с удивительной легкостью встал, отряхнув синий комбинезон от прилипшего песка. «Только теперь...» Скиталец смог оценить его рост. Он был хоть и не намного, но все же выше его самого, примерно метр девяносто пять. Фигура, показавшаяся поначалу обычной, оказалась на удивление сбитой и складной, несмотря на большой рост. «Да», — протянул скиталец, — «переодеть тебя нужно. Вот в новом кластере и поищем. Пошли». Он подхватил свой рюкзак, в который уже успел переместиться Джек, и, закинув за спину, направился к тушам тварей, так и валяющимся в семи метрах от черноты.